Даты. 1860. 17-29 января. Чехов родился в Таганроге. Семья. Отец Павел Егорович Чехов. 1825-1898. Мать. Евгения Яковлевна Чехова. Урожденная Морозова. 1835-1919. Братья. Александр. 1855-1913, Николай, 1859-1888, Иван, 1861-1922, Михаил, 1865-1936, Сестра Мария, 1863-1957, 1869-1879 – учеба в Таганрогской гимназии, в третьем и пятом классах оставался на второй год. 1876 – Павел Егорович Чехов, признанный несостоятельным должником, бежал с семьей в Москву, где уже учились его старшие сыновья Александр и Николай. Антон остался в Таганроге, до окончания гимназии. 1877. Март-апрель. Первая поездка в Москву на пасхальные каникулы. 1879-1884. Учеба на медицинском факультете Московского университета. 1880. Первые точно установленные публикации Чехова письмо к ученому соседу и, что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобном. В Петербургском юмористическом журнале «Стрекоза», номер 10. 1882. Знакомство с редактором-издателем и журнала «Осколки» Николаем Александровичем Лейкиным. 1841-1906. Начало работы в журнале. 1884. Июнь. Первый опубликованный сборник рассказов на театральные темы «Сказки Мельпомены». 6 рассказов Антоши Чеханте. 1885. Апрель. Начало сотрудничества в петербургской газете «Декабрь». Первая поездка в Петербург. Всего таких поездок будет более 20. Знакомство с Дмитрием Васильевичем Григоровичем – 1822, 1899 и Алексеем Сергеевичем Сувориным 1834, 1912. 1886 февраль. Начало сотрудничества в газете Алексея Сергеевича Суворина Новое время. 25 марта письмо Дмитрия Васильевича Григоровича. Май. Публикация второй книги «Пестрые рассказы» до 1899 года выдержало 13 переизданий. Август. Вместе с семьей поселился в доме Комоде на Садово-Кудринской улице. 1887. Апрель-май. Поездка в Таганрог. Август. В издательстве Алексея Сергеевича Суворина выходит книга «В сумерках». 12 переизданий до 1899 года. 1888 март. Публикация повести Степь. Северный вестник, номер 3. Октябрь. Присуждение академической Пушкинской премии за сборник В сумерках. 1889 январь. Знакомство с Лидией Алексеевной Авиловой. 1864 1943. 17 июня. Смерть брата Николая в Сумах, куда семья приехала на лето. Осень. Знакомство с Лидией Стахиевной Мизиновой. 1870-1937. 1890. Март. Вышел сборник «Хмурые люди» с посвящением Петру Ильичу Чайковскому. До 1899 года переиздавался 9 раз. Апрель-декабрь. Поездка на Сахалин. На острове Чехов пробыл с 11 июля по 13 октября. 1891. Март-апрель. Первая заграничная поездка вместе с Алексеем Сергеевичем Сувориным. Австрия, Италия, Франция. 1892. Март. Переезд вместе с семьей в недавно купленное подмосковное имение Мелихова. 1894, март-апрель, поездка для лечения в Крым, сентябрь-октябрь, вторая заграничная поездка: Вена, Венеция, Ницца, Париж. 1895, 8-9 августа, посещение Ясной поляны, знакомство с Толстым. Октябрь, середина ноября. Работа в мелихове над пьесой «Чайка». 14 декабря. Знакомство с Иваном Алексеевичем Буниным. 1870-1953. 1896-17 октября. Провал постановки «Чайки» в Александринском театре. 1897-25 марта. 10 апреля. Пребывание в московской клинике Алексея Александровича Остроумова в связи с сильным легочным кровотечением 28 марта посещение Чехова Толстым. 1897-1898 сентябрь май. 8 месяцев за границей, большая часть в русском пансионе в Ницце. 1898. 9 сентября Знакомство с Ольгой Леонардовной Книпер, 1869-1959. 14 сентября. Присутствие на репетиции спектакля по пьесе Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоанович», где она исполняла роль Ирины. 15 сентября. Отъезд в Ялту. Покупка на окраине Ялты, в Аутке, участка для строительства дачи. 12 октября. Смерть Павла Егоровича Чехова. 17 декабря. Триумфальная премьера «Чайки» в МХТ. Аркадину играла Ольга Леонардовна Книпер. 1899-19 марта. Знакомство в Ялте с Максимом Горьким. 1868-1936. Переписка началась в октябре. 1898 года. Июль-Август. Назначенная встреча с Ольгой Леонардовной Книпер и совместное путешествие из Новороссийска в Ялту и Москву. 26 октября. Премьера в МХТ «Дяди Вани». 1900 Январь. Публикация повести «Вовраги». Журнал «Жизнь» номер один. 10 -е. 23 апреля. Гастроли в Севастополе и Ялте Московского художественного театра, спектакли «Чайка», «Дядя Ваня» и другие, встречи с режиссерами и актерами театра, а также Горьким, Буниным, Куприным. 1901. 31 января. Премьера в МХТ пьесы «Три сестры». 25 мая. Венчание с Ольгой Леонардовной Книпер и совместный отъезд на Кумыс в Уфимскую губернию. 3 августа. Письмо завещания на имя Марии Павловны Чеховой. Сентябрь-декабрь. Встречи с приехавшим на лечение в Крым Львом Толстым, Горьким, Буниным. Закончено первое издание Собрания сочинений в десяти томах» — 1903. Выход в приложении к журналу «Нива» полного собрания сочинений Антона Павловича Чехова в 16 томах, обозначенного как второе издание, после смерти Чехова вышло 7 дополнительных томов, тома с 17 по 23. 1904. 17 января. Премьера в МХТ «Вишневого сада». Чествование Чехова в антракте по поводу 25-летия литературной деятельности 3 июня – отъезд из Москвы в Баденвейлер. 2 июля – смерть в Баденвейлере. 9 июля – похороны на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве